помагает актёрам жить в роскоши и обеспечивают авторам безбедное существование. В то время как он кончал свою речь, мы увидали большое скопление людей обоих полов, которые выходили из деревни и направлялись в равнину. То были молодожёны в сопровождении родственников и друзей. Впереди выступали 10 или 12 музыкантов, которые играли все за раз, что составляло весьма шумный концерт. Мы пошли им навстречу, и Диего объявил, кто он такой. Тотча же понеслись из толпы радостные возгласы, и каждый поспешил с ним поздороваться. Нелегко это было дело отвечать на все приветствия, которыми его осыпали. Вся семья... И даже все присутствующие принялись его обнимать. После чего отец малотова продобрее сказал: "Добро пожаловать, Диего. Ты состаёшь своих родителей слегка раздобревшими. Не стану сейчас ничего тебе больше рассказывать, друг мой. Я уже объясню всё в подробности". Тем временем вся в атага направилась в равнину, и дойдя до шатров разместилась за накрытыми там столами. Я не покинул своего спутника, и мы пообедали вместе с новобрачными, которые, на мой взгляд, отлично подходили друг к другу. Трапеза продолжалась довольно долго, так как учитель, желая исчезлавия перещеголять братьев, ограничившихся более скромным угощением, приказал подать нам «Три перемены». После пирушки все сотрапезники выразили сильное нетерпение увидеть пьесу сеньора Томаса, уверяя, что произведение столь гениального человека, как он, заслуживает всяческого внимания. Мы подошли к театру, перед которым уже разместились музыканты для того, чтобы играть в антрактах. В то время Как все в глубоком молчании ожидали начала действия, на сцене появились актёры, и автор с текстом в руке уселся за кулисами, так как собирался заменить суфлёра. Он был совершенно прав, когда предупреждал нас о том, что пьеса будет носить трагический характер. Ибо в первом акте марокканский султан укакошил из лука развлечения ради целую сотню мавританских невольников. Во втором он отрубил головы тридцати португальским офицерам, которых привел ему в качестве военно-пленных один из его полководцев. А в третьем этот монарх, присытившись своими женами, собственноручно поджег уединенный дворец, где они были заперты, и обратил его в пепел, вместе со всеми одалисками Мавританские невольники, равно как и португальские офицеры, были чучела, весьма искусно сделанные из ивовых прутьев. А картонный дворец при свете фейерверка являл вид пылающего здания. Этим пожаром, сопровождавшимся тысячами жалобных стенаний, как бы исходивших из пламени, Закончилось представление. Такой финал был весьма эффектен, и вся равнина загудела от рукоплесканий в честь столь превосходной трагедии, что свидетельствовала об отличном вкусе поэта и об его умении выбирать сюжеты для своих пьес. Я думал, что всё кончится представлением "Забав мулея Бухантуфа", но это оказалось ошибкой. Звуки литавры, труп, возвестили нам новое зрелище, а именно раздачу наград, ибо Томас из Ла Фуэнто заставил своих учеников, как экстернов, так и пансионеров, написать по сочинению и собирался отделить наиболее успевающих книгами, купленными им на собственные деньги, в Сыговии. Для этой цели на сцену неожиданно внесли для длинных школьных скамьи, а также шкаф, наполненный аккуратно переплетёнными книгами.